Глава одиннадцатая. Эра кинематографа. Эпиграф. Полночь. Лорд Маунтбаттен ведет Агату к двери банкетного зала и, прощаясь, почтительно пожимает ей руку. Она, как всегда, страшно смущается, но очень довольна. Из мемуаров Макса Мэллоуэна. Конец эпиграфа. 23 мая 1958 года. Весьма неожиданный вердикт. Пьесу Агаты Кристи приняли прохладно, крупными буквами напечатала «Таймс». Так оценил рецензент премьеру, состоявшуюся накануне в театре «Стрэнд» на улице Олдвич. Это был самый деликатный из появившихся отзывов. Вероятно, Питер Сандерс должен был тщательнее следить за постановочным процессом, тогда бы он заметил опасные симптомы грядущей неудачи, точнее говоря, оглушительного провала. Но, увлекшись празднеством Савоя в честь мышеловки и щедрыми диферамбами, Сондерс пустил на самотек репетиции вердикта. Зато не применил сделать огромную угловую маркизу со своей собственной фамилией. Эту маркизу было видно со всех сторон. Надпись из ярких ламп, этакий манящий маяк, должна была выглядеть таким образом. Питер Сондерс представляет вердикт. Девять лет назад он поместил на рекламной маркизе в качестве наживки имя самой Агаты Кристи, и тогда этот трюк значительно поспособствовал успеху пьесы «Убийство в доме викария». Увы, из-за какой-то неисправности одна из букв не горела, и получилось «Питер Сондерс недоволен вердиктом». Примечание. В слове «present» представляет, не горела первая буква, и получалось слово «резенс», что означает обижаться, быть недовольным. Конец примечания. Это наверняка оказалось истинной правдой, после того, как незадачливый продюсер прочел в утренних газетах. В отличие от «Таймс», прочие лондонские газеты не церемонились, разносили пьесу в пух и прах с таким упоением, что Сондерс даже отослал Агате копии старых хвалебных рецензий после дебюта свидетеля обвинения. «Перечтите их, это отвлечет вас от вердикта», — заботливо предложил он. Агата по своему обыкновению укусы критиков восприняла равнодушно. В тот момент она уже погрузилась в новую пьесу «Нежданный гость», которую зрители увидят в августе. Сондерс, разумеется, предусмотрительно трубил о ней во все фанфары. Гостя приняли более милостиво. Кстати, на рекламной маркизе на этот раз красовалось имя самой Агаты Кристи, а не ее вновь ставшего бдительным импресариум. Впрочем, судьба гостя волновала Агату гораздо меньше, чем события в Ираке, над которым сгустились политические тучи. Там грянула революция. Старый режим пал, в стране была провозглашена республика. Планы Макса относительно дальнейших раскопок были пока весьма неопределённы, но, похоже, очередная археологическая экспедиция могла и не состояться. Тогдашний иракский революционный раж Агата отразила в своей новой книжке «Кошка на голубятне», где Ркюлю Пуаро выпало распутывать историю, замешанную на революционном мятеже в сказочно богатой маленькой арабской стране под названием «Аромат». Литературного критика-обсервер Амориса Ричардсона – Особенно порадовали чудные сценки, где мнимые шейхи лихо подкатывают к школе на роскошных сиреневых кадиллаках, доставив на занятия юных гурий, расфуфыренных и крепко надушенных. Тревожные предчувствия оправдались. После 1959 -го года регулярные наезды Макса в Немрут были прекращены. В том же году совершенно неожиданно умер от сердечного приступа Гарольд Обер. Его коллеги под руководством Дороти Олдинг готовы были с прежним чаянием и энтузиазмом продвигать произведения Гатты Кристи на американском рынке. Тем не менее Эдмунд Корк тут же почувствовал, как сильно ему недостает поддержки давнего друга и соратника. А тут еще на Корка свалились тяжелые переговоры с представителями студии Мэтро goldwyn Майер по поводу прав на книги Агаты Кристи для теле- и кинофильмов. Пришлось выдерживать натиск прокатчиков, вникать в предложения и контрпредложения. От всей этой кутюрьмы Корк едва не заболел. «Эти деятели из МГМ чуть не свели меня в могилу», — жаловался Корк в письме Розалинди. «То одно требует, то другое, то третье. Поро сами не знают, что им нужно. И до неприличия настырны». «Все это несколько настораживает». Агата, видимо, пребывала в блаженном неведении относительно переговорных баталий Корка. Они с Максом путешествовали». Индия, Пакистан, Персия. А на Цейлоне к ним присоединилось семейство Розалинды. Этот вояж был задуман не только ради отдыха. Таким замечательным образом решили отметить и семейное торжество. Дело в том, что имя Макса было внесено в королевский список соискателей наград за 1960 год, то есть ему присвоили звание «Кавалера Ордена Британской империи» которая уже имелась у его супруги. Итак, представьте Цейлонский отель «Маунт Лавиния». Агата своим характерным, корявым уже почерком описывала Курку недавнее происшествие на пляже. «Двое наглых репортеров пытались запечатлеть, как я резвлюсь в море. Розалинда и Мэтью бросились меня загораживать. Надеюсь, успели, ибо в этот момент я была в опасном ракурсе, и им удалось бы увековечить мой обширный зад». Агата и Макс вернулись в Лондон к премьере пьесы «Возвращение к убийству». Агата написала ее в прошлом году, взяв за основу роман «Пять поросят». Питер Сондерс пристроил эту пьесу в Ковент-Гарденский театр Герцогини, один из самых маленьких в Лондоне. Первый спектакль, по несчастью, совпал с появлением в Daily Mail нового театрального обозревателя. В своей первой рецензии он хотел показать себя острым критиком, и яда не жалел. Пьесу Агаты он назвал «фантастически скучной». Этого ему показалось мало, и он добавил. «Мне нет дела до того, что миссис Кристи — автор именитый и плодовитый. Меня волнует, что ее новая пьеса дурно пахнет». Эдмунд Корк уведомил Розалинду, что таких злобных отзывов со стороны прессы не было еще никогда, даже о вердикте не писали так грубо. В 60 году юбилейном... Агате исполнилось 70, читатели получили не роман, а сборник рассказов под названием «Приключения рождественского пудинга» и немного о других блюдах. Книгу Агата снабдила весьма любопытным предисловием, в котором подробно рассказала о замечательных рождественских пиршествах, которые когда-то устраивали в Эбнихолле. Кстати, в 1958 году Джек Уоттс продал это имение за 17 тысяч фунтов городу Чидл. В древнем особняке теперь располагалась городская ратуша. Свой сборник Агата, разумеется, посвятила доброму и гостеприимному Эбни-Холлу. А Гринвей Хаус продолжал радовать уютом и весельем своих родных и друзей, изумляя всех изобилием овощей, фруктов и цветов, там произраставших. Лето шестидесятого выдалось благодатным, не жарким, но теплым и солнечным, и Агата с удовольствием ходила на реку купаться. Она взялась за очередной роман «Бледный конь», но больше ей нравилось смотреть, как замечательно ее внук играет в крикет, которым очень увлекся написала несколько рассказов для сборника «Двойной грех» и другие рассказы, которые «Нью-Йорк Таймс» заклеймила потом как вторичные среди прочих произведений Кристи. Главный редактор французского журнала «Женщина сегодня» попросил через Корка об интервью. Но вот что ответила Агата своему порученцу. «Больше всего на свете я ненавижу статьи про великие женские проблемы, так и мы передай». Ее гостеприимством пользовались и супруги Бахман, Ларри и Джин. Ларри — продюсер из МГМ, который внедрял в студийный график фильмы по ее книгам. Агата делилась с Корком своими опасениями «не угодить приглашенным». Это счастье, что они любят собак. В доме полно псов Розалинды, детей, и постоянно приходится быть на чеку. Один пес чуть не прикончил парочку других, а заодно и собаку, которую кухарка засовывала в духовку. В общем, жизнь кипит. Примечание. Собака имеется в виду пудинг с Каринкой, который называется «пятнистая собака». Конец примечания. Для первого фильма в МГМ выбрали роман «В 4.50» с Паддингтона. Сценарий написал Дэвид Осборн в соавторстве с Дэвидом Перселом и Джеком Сидданом. На роль мисс Марпл, сухощавой старой девы, они пригласили плотно сбитую характерную актрису Маргарет Резерфорд. Резерфорд долго не решалась сказать «да», причем смущало ее ни внешнее несоответствие – Коренастая Маргарет, довольно небрежно одетая, с несчастным, будто у испуганной ищейки взглядом, словом, ни малейшего сходства с миниатюрной, аккуратненькой, невозмутимой мисс Марпл, смущало то, что фильм про убийство. Тогда еще никто не знал о семейной драме актрисы. Много-много лет назад отец до смерти избил деда, после чего был признан невменяемым и упрятан в сумасшедший дом. Папашу своего крошка Маргарет никогда не видела». Родные говорили ей, что он умер, но всегда помнила о позорной тайне и до конца жизни ненавидела все, что связано с насилием. И все-таки она не устояла перед обаянием и острым умом почтенной мисс Марпл. В рождественский день шестидесятого года актриса сообщила в студию, что будет играть. Агате сказали об этом лишь спустя несколько недель. Фильм снимали в быстром темпе, чтобы в 61 первом году выпустить его на экраны. Название дали иное. Она сказала «Убийство». Агата посмотрела фильм в Торке, в Королевском театре, куда прибыла со всем семейством. Было это 17 сентября 61 первого года. В театр она вошла спокойно, никто и не заметил. И в тот же вечер написала письмо Корку. Честно говоря, довольно примитивно. Ей не понравилось и качество изображения, при нынешних технических возможностях и стандартах столь откровенное убожество. Однако актерская работа Маргарет Резерфорд заслужила ее уважение. Тем не менее позже, когда писательница Гвен Робинс попросит ее оценить мисс Марпл в исполнении Маргарет, то услышит от секретаря Агаты следующее. Миссис Кристи считает мисс Резерфорд очень хорошей актрисой, но на Джейн Марпл она совсем не похожа. Американская газета Christian Science Monitor написала, что Резерфорд в своём просторном как парусиновая роба свитере очень напоминает закутанного английского бульдога. Разумеется, ехидный рецензент не знал, что актриса снималась не в костюме, а в собственной одежде. Мисс Резерфорд в фильме «Главное по всем параметрам», отметил Уэллер из «Нью-Йорк Таймс», особенно выразительные эпизоды, где она во всю мощь использует свой комический дар и возможности фактуры, и мы, совершенно покоренные, и еще нетерпеливее ждем разгадки тайны. Фильм «Она сказала убийство» шел во всех кинотеатрах Европы и Америки. Агате исполнился 71 год. Она писала шестьдесят восьмую книгу и в трещинах зеркальный круг, с участием Мисс Марпл. Этот роман она посвятила, как вы можете догадаться, Маргарет Резерфорд с восхищением. В магазинах роман появился в шестьдесят втором году. Газеты книжку хвалили, но сдержано, больше из почтения. только Моррис Ричардсон из Обсервер решился на дерзость. Средненькая Кристи. Действие довольно вялое, нет былого напряжения и куража. Агата стала хуже видеть и слышать, но годам не уступала, была бодра и активна. Серьезные неприятности настигли ее мужа, гораздо более молодого. Весной 1962 года у него случился удар, легкий. Макс быстро оправился, но начал чересчур осторожничать, что было очень печально, небольшая физическая нагрузка пошла бы ему на пользу. «Скажу вам по секрету, Макс сильно сдал». Выглядит вдвое старше, — пишет Эдмунд Корк своей помощнице Дороти Олдинг. Незадолго до инсульта Макс покинул Лондонский университет и поступил в Оксфорд, стал членом Совета колледжа всех душ. Ему больше не нужно было преподавать и читать лекции. Теперь ему платили за то, что он занимался подготовкой своей нимрудской рукописи, ну и время от времени наставлял молодых археологов. Труд всей жизни, так он называл будущий фолиант, Максу помогала завершить секретарь и фотограф Барбара Паркер, тоже многие годы проработавшая на немрудских раскопках. Вложив в чемодане трости ортопедическую обувь и лекарства от ревматизма, осенью Мэллоуэны снова отправились в Германию на Байроттский фестиваль. В городе Байроид родился Вагнер, он и организовал когда-то ежегодный фестиваль своих опер, который длится месяц. С бабушкой и дедом поехал Мэтью, только что окончивший Итон. Внук Агаты был страстным любителем оперы». Перед каждым их с бабушкой посещением спектакля он просматривал клавиры с аариями, а в театре неизменно становился свидетелем того, что Агате рукоплещут меломаны со всего света. Она даже похвасталась в письме Корку, должна сказать, что в Байройте при моем появлении люди вставали и устраивали овацию. Еще написала, что раздала сотни автографов, а некоторые наглецы пробирались даже в гостиницу и там ее подкарауливали. Агата теперь постоянно ходила с тростью, сильно болели отекшие щиколотки, но даже не помышляла отказаться от намеченных поездок в Персию и Кашмир, то есть в Иран и Пакистан. На Ближнем Востоке Агата чувствовала себя как дома, хотя там постоянно происходили какие-то катаклизмы, кипели политические страсти. Ей нравилось ездить по живописным сельским уголкам, по колоритным восточным базарам. Макс, разумеется, влекли древние памятники, которыми его коллеги-археологи постоянно пополняли сокровищницу исторических открытий. Перед этим путешествием Агате предложили, никто иной, как Дэвид Бахман из МГМ, написать киносценарий по роману Диккенса «Холодный дом». И она с удовольствием согласилась. На этом поприще она не была новичком, ведь в 1956 году она сама переделывала для кино свою пьесу «Паутина». Правда, ее сценарий тогда так и не понадобился. А для фильма, снятого уже в 1960 году на киностудии братьев Данцигер Production Limited, в котором блистала Глинис Джонс, Альберт Миллер и Элден Ховард, основательно переработали сценарий Агаты. Но главное, опыт киносценариста у нее уже имелся. Итак, к апрелю 62 -го года сценарий был готов. Правда, в нем было 270 страниц, а для двухчасового фильма требовалось страниц 100-110, не больше. Агата, конечно, это понимала, и по возвращении в Англию намеревалась радикально его сократить. Задача, прямо скажем, не из легких, ведь в самом романе 800 с лишним страниц. Агата несколько раз переделывала свой объемистый сценарий, за что ей было уплачено 10 тысяч фунтов. Но ее холодный дом так и не приняли, и в конце концов от съемок вообще отказались. Зато был запущен в производство фильм «Убийство Галупом». На роль мисс Джейн Марпл вновь пригласили Маргарет Резерфорд. Это была экранизация романа Агаты Кристи после похорон, в котором вообще-то был задействован Эркюль Пуаро, а не его коллега из Сент-Мэри Мид. Дэвид Бахман почему-то решил сменить месье на мисс. Примечательно, что критики даже не заметили подмены. Но то критики... А сама Агата, разумеется, была ошеломлена и возмущена подобным самоуправством — Вольности этим не ограничились. Бахман перенес действие в школу верховой езды, тем самым вынудив мисс Марпл совершать странные скопады. Тогда как Пуаро, фигурирующий в романе, наслаждался комфортным интерьером Эндерби Холла. Надо сказать, ни единой мелочи не было позаимствовано из Эбни Холла, хорошо знакомого Агате с детства. Да, имение в книжке нисколько не походило на эбни где имелось 14 спален и столько же слуг, но это было прекрасное имение. Фарс, да и только, так оценила Агата эти бессмысленные перетасовки, на что Бахман заявил, что у старой леди совершенно отсутствует кинематографическое чутье. В киноверсии основное внимание было сосредоточено на завещании только что почившего старого Эндерби. Вероятно, кто-то нарочно до смерти его напугал. Под подозрением оказываются все его родственники, остановившиеся в фамильном владении в школе верховой езды. Смотреть, как мисс Марпл взгромождается на коня и мчится за гончами, устремившись навстречу закату. Нет, это было ужасно. Как только подумаю, что им наверняка не видать успеха, меня охватывает радость» признавалась она в ответном письме Корку, который призывал Агату терпимо отнестись к этим вульгарным эффектам, поскольку в одном из пунктов контракта со студийными деятелями значилось, что они имеют право вносить изменения, которые требуются для съемок. Тем не менее, при личном знакомстве писательница и актриса были совершенно очарованы друг другом. На съемочной площадке Агата сама подошла к кинозвезде и представилась. Под занавес своей жизни Маргарет Резерфорд вспоминала. «Эта чудесная женщина подошла ко мне на съемках, и мы сразу нашли общий язык. Я ведь когда-то с предубеждением относилась к ее криминальным книгам, но к моменту нашего знакомства успела горячо полюбить славную мисс Марпл». И все же Агата никак не могла примириться с галопирующей мисс Марпл, а после общения с исполнительницей вознегодовала еще сильнее. Она заранее предупредила, что на премьеру не придет, и написала Дэвиду Бахману едкое письмецо, умоляя его быть добрее, не замучить насмерть Маргарет Резерфорд всякими спортивными играми на свежем воздухе. Летом того же 1962 года в разгар подготовки к съемкам фильма внезапно скончался племянник Агаты Джек Уотс, а спустя несколько месяцев в декабре умер от сердечного приступа Арчи Кристи, так и не познакомившись с внуком. Тот сам написал деду из Итана, предложил встретиться. Арчи с волнением ждал этой первой встречи с почти 20 уже Мэтью, но не дожил до нее всего несколько дней. Вторая жена Арчебальда умерла еще в 1958 году. Миссис Нэнси Нил Кристи стала жертвой рака. Тогда Агата отправила бывшему супругу письмо впервые после развода. Это было послание с соболезнованиями и сожалением по поводу того, что судьба разрушила многолетнее семейное счастье Арчи. Тем самым Агата признала, что его брак с Нэнси действительно оказался не просто наваждением, мужским капризом. Возможно, в сердце ее еще жила обида, но в письме на это не было ни намека, только искреннее сочувствие. Арчи был тронут и в ответном письме поблагодарил Агату за участие. А спустя четыре года вдовец и сам покинет этот мир».